Глава третья «Думаешь, она еще живая?» — спросил Питер и ткнул грязным пальцем в бледную щеку девчонки. Бирк поморщился и прошипел. «Лапы убрал, не твое!» «И не твое!» — огрызнулся в ответ Питер, но от кровати отошел. Кай развалился в кресле у камина, нежась в ласковом тепле очага. Не то чтобы это было ему необходимо. Просто очень приятно. Он жмурился, как сытый кот на кухне у Бьорки, пока не вспомнила о девчонке. «Умерла?» — спросил он. «Вроде дышит», — пожал плечами Бирк и добавил. «Но это ненадолго, если лед не изволит явиться». «Бьорки пошел за ним», — заметил Питер и потер веснушчатый нос. «И Дин тоже. Дин он послушает». Думаешь, протянул Кай. Ты хочешь, чтобы девчонка сдохла? Питер бросил на него разъяренный взгляд, но Кай даже глазом не повел. Мне все равно, произнес он ровно, на этом острове нет ничего, чтобы имело для меня значение. Меня просто нет. Я не существую. Осел! зашипел Питер и кинулся на Кая с кулаками но Бирк успел перехватить его за капюшон. Питер пролетел еще несколько шагов и замер, ругаясь сквозь зубы. Кай ухмыльнулся и отвернулся к огню. Время тянулось невыносимо долго. На проклятом острове его просто не было. Вечные сумерки, ни ночи, ни дня, только жалкие проблески тусклого солнечного света на утро после полной луны. «Жизни нет!» Есть только тянущая боль за грудиной. Там, где у людей находилось сердце, у Кая был осколок льда. Герда застонала, выпростов из-под горы одеял и шкур руку. Кай повернулся на этот полный тоски протяжный звук и невольно залюбовался тонкими пальцами, уже покрытыми белесоватым инеем. «Ей осталось недолго», — обеспокоенно заметил Бирк. Идут! – воскликнул Питер, и Каю пришлось оторвать взгляд от девичьей руки. Дверь с грохотом распахнулась, и на пороге появилась Дин. Невысокая, закутанная с ног до головы в темно-зеленый плащ с меховой подкладкой, она показалась Каю маленьким ребенком, едва ли старше Томми. Но то, как при ее появлении выпрямились спины его приятелей, говорило о многом. Где он? воскликнул Дин и голос ее зазвенел от гнева. Ты нас об этом спрашиваешь? Усмехнулся Кай. Так вот, мы не знаем, где он. Надеялись, что ты нам расскажешь. Девчонка только хмыкнула в ответ на его выпад, скинула с плеч плащ. Бирк еле успел подхватить его и шагнула к кровати. Что с ней? прошептал Дин и глаза ее наполнились слезами. Кай не выдержал и воскликнул. «Великие духи, Дин! Ты думала, мы здесь шутки шутим? Она умирает, Дин!» «Ее нужно отнести в деревню», — произнес Питер. «Это поможет тянуть время». «Здесь нет времени, брат», — заметил Бирк. «А значит, она обречена». Кай грустно улыбнулся. Бирк был без сомнения прав. Ошибался он только в одном. Они все были обречены. Лед появился, когда парни, устав от долгого ожидания, уснули. Бирк в кресле напротив кровати, Питер на толстой медвежьей шкуре у камина. Рыжий, неугомонный мальчишка прижал к животу коленки и совсем по-детски подложил руку под щёку, отчего Каю вдруг стало смешно. Питер был сильнее их всех. Он так и не смирился – собрал свою банду, состоящую из сущих детей, и ушел с ними в заброшенную деревню в тихой бухте, подальше от ледяного замка. Он думал, что это спасет их. Нет, не так. Он верил. Глупый мальчишка. Кай даже фыркнул, удивляясь этой наивности, и Дин тут же повернулась к нему, склонив голову к плечу и не спуская с Кая пристального взгляда. «Ты что?» Но договорить он не успел. Скрипнула дверь, и в комнату, бесшумно ступая на мягких лапах, вошел лед. Он был огромным их волк. В холке почти одного роста с Дин он доставал каю до плеча. Густой белоснежный мех, прозрачные голубые глаза, пушистый хвост. Лед скользнул ленивым взглядом по всем, кто присутствовал в комнате раздраженно дернул ухом и направился к кровати. Дин поспешила уйти с его дороги, и Кай, заметив ее смятение, презрительно фыркнул. Лед не приминул рыкнуть в ответ. В любой другой ситуации Кай бы разразился обвинительной речью, но только не сейчас. Ему вдруг стало ужасно жаль эту мелкую девчонку с острыми коленками и в пальто без пуговиц. Внутренности затопила незнакомой тоской, словно он знал ее там, вдали от проклятого острова. Или хотел узнать девочку с глазами цвета молодой листвы. Ему казалось, что она пахнет розами. Только что такое розы, Кай, кажется, не помнил. Запыхавшийся Бьерки застыл в дверях. Бросил на спящего Питера удивленный взгляд, но промолчал. Бирк что-то пробормотал во сне, и Кай понял, что сон этот наведенный. Вот и Дина устало потерла глаза, а сам он сладко зевнул. Лед тем временем легко запрыгнул на кровать и, зарывшись носом в толстые шкуры, добрался до девчонки, устроился рядом с ней, обвив пушистым хвостом, и провел языком по ее щеке. Лед. Позвал Кай, и волк недовольно вскинул морду, уставившись на юношу недовольным взглядом. «Великие духи, лед! Зачем ты притащил ее сюда?» В ответ волк заурчал недовольно, рассерженно взметнулись брыли, а Кай замер. Перед глазами поплыло, и он вспомнил, как когда-то, наверное, очень давно, он стоял на утесе, а лед жался к его ногам. Море у подножья скалы уже сковало ледяной коркой, в которой отражался холодный алый закат. Прячась от пронизывающего ветра, юноша поднял меховой ворот куртки. Лед улегся на стылые камни у его ног, положив огромную голову на вытянутые передние лапы. Чутко ощущая волнение юноши, зверь тихо поскуливал. Неясная тревога передалась и ему. «Она придет!» — прошептал Кай и опустился на землю, обнял огромного волка, зарываясь руками в белоснежную шерсть. «Она придет, лед!» — она обещала. «Она пришла!» Лед заскулил, резко выдергивая юношу из воспоминаний. Кай тряхнул головой, отгоняя видение, поднялся и, стараясь не разбудить спящего на полу Питера, подошел к кровати. Герда была совсем белая. Нежный узор иния покрывал ее скулы и лоб, посеребрил и без того светлые брови. Девчонка судорожно вздохнула и закашлялась. На бесцветных губах проступила ярко-алая кровь. Кровь. Сердце. Даже на расстоянии он слышал, как плавно замедляется его биение. Волк заскулил, вытянувшись рядом и прикрыв глаза. Но предупреждающе рыкнул, обнажая клыки, стоило Каю протянуть руку. «Тише, дружище!» — прошептал Кай. Его тоже трясло, как и девчонку. Стойкий, приторный аромат роз бил в нос, оседая на горле странной горечью. Лед снова заскулил. Герда выгнулась дугой, отбрасывая в сторону шкуры — И волк, огромный и лохматый, приподнялся на полусогнутых лапах, провел широким языком по лицу девчонки, ее шее и ушам согревая своим дыханием, изгоняя иней. Теперь чужое сердцебиение набатом стучало, укая в висках. И юноше казалось, что ледяной замок вот-вот рассыплется на части. Но вот Герда тяжело всхлипнула в последний раз и затихла. Забытье перешло в тревожные сновидения. Кай больше не слышал ее сердца. Он устало рухнул в изножья кровати. Последнее, что он запомнил, был яркий солнечный свет и густой аромат роз. А потом Кай провалился во тьму.